Глава шестнадцатая. После совместного душа Эша не видела Ренулфа два дня. Было проще отыскать иголку в стоге сена, нежели найти кого-то в огромном замке. Когда надо, никто не попадался на пути. Все словно исчезли. Все это время Эшу терзали тысячи вопросов, на которые не было ответов. Да и Ренулф не появлялся на пороге ее спальни, хотя грозился, что всегда будет принимать душу вместе с ней. А в итоге от него ни ответа, ни привета. Мужчина не оказалось ни в кабинете, ни в спальне. Эша понимала, что Ренулф уезжал по делам, но по каким не знала. Прогуливаясь по замку, девушка услышала голос Ренулфа. Фреа не ожидала, что эти звуки могли так взволновать. Сердце трепетно заклотилось — и девушка направилась в сторону доносящихся голосов. Добравшись до лестницы, Эша спряталась за массивную колонну. Ренулф оказался не один. В холле находилось еще четыре женщины, а рядом с ними стояли слуги, а Ренулф расположился в центре зала. Ренулф властно окидывал взглядом девушек. Сердце перестало биться. Леша вспомнила свой первый день в этом доме. Все девушки стояли точно так же, как и они в тот вечер. Он купил новых женщин на аукционе. Зачем они рынулфу, если у него и так предостаточно наложниц? Внутри что-то кольнуло, сердце сжалось до размера горошины, а дыхание участилось. Эша прижалась ладонями к колонне, поддерживая себя, боясь, что ноги могли подкоситься. Рынул, привел домой новых женщин. Эти мысли, подобно стреле, проткнули ее насквозь. Ей было больно. Нет, ей было обидно. Нет, черт возьми, она ревновала этого мужчину. Эша не хотела, чтобы он касался кого-то еще. Эша... Не хотела, чтобы его касались другие женщины. Вцепившись пальцами в холодный мрамор, Эша продолжала наблюдать за происходящим внизу с замиранием сердца. Он смотрел на девушек пугающим взглядом, как в первый раз на Фрею. С того момента прошла целая вечность. Эша замерла и забыла, как дышать, пока голос Ренулфа не вырвал из размышлений. Накормите женщин и дайте им денег. Пускай отправляются на север. Север. Снова север. Что было на севере? Почему в этом доме все по-другому? Почему так много секретов? За пятнадцать лет Эша ни разу не задумалась о жизни чудовищ. Почему не было детей? Почему они стали такими? И откуда появились все эти ужасные монстры? Вся ее жизнь заключалась в том, что Эша блокировала мысли от всплывающих картинок в голове. Потом бежала от химер и год скиталась по городам, прячась от чудовищ. А после год воплощала извращенные мечты этих тварей. Эша ни на секунду не задавалась вопросами, а попав в этот дом, стало слишком много думать. И это ей совершенно не нравилось. «Что находится на севере?» Когда рабыню везли, Ренулф направился в сторону кабинета, Эша сбежала по огромной лестнице, держась за перила. Девушка так торопилась, что едва не оступилась. «Зачем ты покупаешь женщин и отпускаешь их?» Мужчина не ответил ни на один вопрос. Он лишь смерил ее ледяным взглядом, от которого стало не по себе, и по спине пробежал холодок. «Ренулф!» Эша впервые в жизни произнесла его имя вслух. Это было непривычно. Она опешила и на мгновение замолчала. «Объясни, почему ты так поступаешь?» «Иди в свою спальню», — довольно грубо процедил Ашер. «Когда я захочу увидеть тебя, я приду». «Нет, я никуда не пойду, пока ты не объяснишь». Девушка скрестила руки на груди и уставилась на него своим белоснежным взглядом. «Что я сказал непонятного?» Мужчина за несколько шагов преодолел довольно большое пространство между ними и с силой припечатал девушку к стене, что с ее губ сорвался невольный стон. «Ты знаешь, что любопытство сгубило кошку? Так вот, не хочешь стать кошкой? Проваливай!» Отшагнув назад, рынув, схватил Эшу за руку, потащил в сторону выхода и бесцеремонно выставил вон, захлопнув перед ее носом дверь. Почему он так зол на нее? Что она сделала не так?